Глава восемнадцатая День рождения Кира В понедельник Катерина внимательно прислушивалась к своему организму, в надежде найти хоть какой-нибудь признак простуды, но фигушки. И в метели без зимней одежды она была, и в снегу она валялась, когда её из избушки выкинула, и хоть бы хны. «Не хочу в школу!» — заныла Катерина. «Слушайте!» Понишка, да кто же хочет? Ты лучше представь себе, как туда ваши учителя не хотят. Вот уж страдальцы, рассмеялась Катя на маму. А в школе выяснилось, что у Киры сегодня день рождения. Катя смутно помнила, что в младших классах его вроде осенью поздравляли, но запоминать день рождения этого кошмарного типа ей не было никакой надобности. А тут На первом уроке Кира с кривой улыбкой поздравила их классные, и Кате стало нехорошо. Она покосилась на Степана, сидящего с таким же ошалелым лицом, отпросилась в туалет, а сама выбежила в пустой закуток около библиотеки и начала звонить маме. "Да уж, как это мы не сообразили уточнить. Ладно, не паникуй, сейчас что-нибудь придумаем. Если у него своих планов нет, приглашай его к нам, тем более, что есть идея. Катерина после услышанного вернулась на урок уже в гораздо лучшем настроении, а на перемене поздравила Кира с днём рождения, получив ответ чрезвычайно кислое «спасибо». «У тебя какие-то планы на сегодня есть?» Она кругами ходить не любила. «Не-а, отец ещё не приехал. Так, денег перевёл на подарок, а мама занята. А что ты спрашиваешь?» «Я приглашаю тебя в гости. Придёшь?» Они со Степаном и так все время у Катерины толклись, но так официально она его еще ни разу не звала. «Ну, не знаю». Киру было неловко, вроде напросился. Степан подтолкнул его плечом и велел не ломаться. «Не будь эгоистом. Если ты не пойдешь, меня-то тоже не позовут, а мне жуть как интересно, чего это у нее такое хитрое выражение лица?» Кир присмотрелся к Катьке и согласился. В самом деле, выглядела она хитровата и загадочно. Настроение именинника заметно улучшилось, и он уже ждал окончания уроков с нетерпением, хотя ещё с утра всё казалось беспросветно тоскливым. После уроков Катька куда-то смылась, а Степан, следуя инструкциям данным ему хитрой Екатериной, тормозил Кира как только мог. В конце концов, тот не выдержал. «Слушай, меня первый раз так в гости пригласили. Я не по делу, а просто в гости. Мы из-за тебя к вечеру туда попадем». «Когда попадем, тогда и попадем. Чего ты паришься? Ты именинник, без тебя не начнут». Дверь открыла Катерина, опять хитро улыбаясь. Она взяла Киры за рукав и подвела его к стене около ее комнаты. А потом... Положила руку на стену, и там обнаружилась дверь, а за ней... Большая комната, а посреди этой светлой и практически пустой комнаты стоят ворота в лукоморье. Рядом ухмыляется Бурый и с великим достоинством вылизывает лапу Баюну. «Ты готов отметить свой день рождением?» – уточнил кот. «Да-да-да!» Кира от волнения заикаться начал. Катя, Кать, как это, а? Не, я не понял. Степан вышел из комнаты, осмотрел соседние и новую дверь. Потом поматал головой, пощупал стену. Нормальная стена, обои такие же, как у Катьки в комнате, в узкую бежевую и голубую полоску. Кать, ты меня слышишь? Ой, какой ты зануда. Это между стенией Наруши открыли, точнее, один наруш. А мы с мамой решили, что можно теперь отсюда ворота вызывать. Подробнее потом объясню. Пошли. А, Кир. Она рассмеялась, глядя, как Кир, красный от волнения и неожиданности, идёт к воротам. Ночью, закрыв глаза и касаясь запястья, Кир думал, что никогда не мечтал о таком дне рождения. Роскошный даже по меркам Лукоморья стол, и его поздравляли от души те, к кому он начал очень тепло относиться. А потом его катались сказочные кони, и они со Степаном затеили бой с снежками и катались до полного заиндевения со огромной снежной горы, которую сообща лихо соорудили волк и жаруся. Волк и баюн Подарили ему короткий кинжал с бронзовой рукоятью и зелёным камнем в навершии, и бронзовый широкий браслет с таким же камнем. Кир обрадовался кинжалу и смутился, получив браслет. Катерина усмехнулась, надела браслет себе на руку и коснулась навершия кинжала камнем в браслете. Камень на браслете сменился бронзовой пластинкой с изображением воина, а сам кинжал исчез, просто оставил в руках Катерины — С этим ты никогда не окажешься без оружия, — сказал волк, а Катерина сняла браслет, протягивая его Киру. — Надень и тронь пластину. Кир неловко надел браслет на правое запястье, коснулся пальцами левой руки изображение воина, и в ладони правой руки возникла рукоятка его кинжала. Он был не просто доволен. Он был в восторге. Жаруся угрозами переодеть в парадный костюм заставила его стоять спокойно и добавила кучу одежды в его пряжку, правда, быстро и не мучая его обучением, пока не мучая. И это тоже можно было считать подарком. "Прости, у меня нет подарка для тебя". Степан неловко улыбнулся. Ты же говорил, что у тебя скоро день рождения, а я не догадался уточнить, когда именно. И с нашими приключениями, и в соцсетях давно не был, там тоже не глянул. Так что подарок за мной. До да но ну тебя. У меня лучший день рождения из всех, лучше, чем я мог себе представлять. Отмахнулся Кир, потихоньку трогая пальцами браслет и оглядывая украшенный в честь его дня рождения дуб. Когда в Лукоморье наступил вечер, они вернулись. Там опять начиналась метель, едва добрались до места, куда можно было вызвать ворота, так чтобы не повредить их и не поломать деревья. Кир, вернувшись от Катьки домой, обнаружил подарок от мамы, которая должна была днём уехать в срочную командировку: записку о том, что можно разогреть на ужин, и деньги для похода в развлекательный центр, присланные отцом. Но с учётом того, какой день рождения у меня был в Локоморье, и это совсем неплохо, подумал Кир. А когда ему позвонила бабушка, настроение стало просто чудесным. Он решил, что деньги, присланные отцом, он как раз и потратит на поездку к ней.